Необходимо скрывать от себя насилие, замышляемое нами относительно других людей. Лишить человека жизни или одного только часа из нее — разница только в количестве. Ты подвергаешь насилию, значит, расходуешь его энергию. Свои коварные намерения можно скрыть изощренными эвфемизмами, но любое применение силы основывается на одном и том же положении — «Я потребляю твою энергию». Приложение к приказу совета. Император Пол Муаддип. Первая луна уже высоко поднялась над городом, когда пол, окруженный мерцанием щита, вышел из тупика. Ветер сдувал соскал песок, гнал пыль по узкой улочке. Биджас сморгал и прикрывал глаза. «Надо спешить!» — бормотал карлик. «Спешить, спешить!» «Ты предчувствуешь беду?» — спросил Пол. «Я знаю». Пол вдруг почувствовал близкую опасность, и одновременно из двери ближайшего дома появился человек и присоединился к ним. Биджас съежился и заверещал. Но это был никто иной, как Стилгар. Он шагал, словно военная машина, наклонив вперед голову. Пол торопливо объяснил, какую ценность представляет собой карлик, передал Биджаса Стилгару, и сразу события словно заторопились. Стилгар, как было в видении, понёсся вперёд, увлекая Биджаса. Агенты безопасности обступили Пола. Повинуясь приказам, к следующему за запринадлежащему Атейму дому заспешили его люди, тени скользили по стенам. Лишние жертвы, думал Пол. «Пленники нужны нам живыми», — прошепел один из офицеров охраны. Слова эти он уже слышал, видение и реальность совпадали с точностью до доли секунды. Арнитоптеры спускались вниз по одному, пересекая диск Луны. Тьма над городом и на улицах его кишела солдатами Империи. Прочие звуки вдруг растаяли в негромком шипении. Звук превратился в рев, сопровождаемый свистом, и таракотовый свет ударил в звездное небо, затмевая Луну. И звуки эти, и свет Пол помнил по первым своим кошмарам. И сразу ощутил странное чувство. Исполнилось. Все шло своим чередом. Камнижок! завопил кто-то. Камнижок! послышалось со всех сторон. Камнижок! Камнижок! Зная, что должен сделать, это Пол прикрыл лицо рукою, нырнул за выступ стены. Слишком поздно, конечно. Там, где только что был дома Тейна, высился столб огня, слепящая струя пламени возносилась к небесам. В грязном свете его, превращающим весь мир вокруг в жуткий барельеф. Метались и улепетывали людские фигуры, судорожно хлопая, крыльями разлетались орнитоптеры. И все вокруг понимали, уже слишком поздно. Почва под ногами пола раскалялась. Топот вокруг стих. Больше никто не пытался бежать, все попадали на землю. И каждый понимал, что бежать некуда. Все уже свершилось. Остается лишь дождаться, пока камнижок выгорит до конца. От излучения не убежать — но оно уже проникло в их плоть и последствия вот-вот проявятся. Что еще может натворить это оружие, знали только те, кто применил его, решившись нарушить Великую Конвенцию. «Боги, камнежок!» — лепетал кто-то неподалеку. «Я не хочу быть слепым!» «А кто хочет?» — откликнулся хриплый голос поодаль. «Тлей Лаксу продадут много глаз!» — буркнул кто-то неподалеку от пола. «А теперь заткнись и жди!» Все ждали. Молчал, размышляя о том, что может натворить это оружие. Если атомного топлива окажется слишком много, оно может проплавить кору планеты. Магматический слой на дюне залегал достаточно глубоко, но это лишь увеличивало опасность. Вырываясь на волю, расплавленные породы могли расколоть даже планету, оставив на ее месте в пространстве облако мертвых камней и клочья безжизненной плоти. Похоже, притихает, заметил кто-то. Просто зарывается глубже, объяснил Пол. Лежите, Стилгар пришлет помощь. Стилгар ушел, ушел. Земля жжется, пожаловался кто-то. Они посмели применить ядерное оружие, возмущался кто-то неподалеку. Звук затихает, сказал кто-то. Не обращая внимания на слова, пол кончиками пальцев ощупывал землю. Он ощущал раскатистый рокот. Звук уходил глубже. Глубже. «Глаза!» — завопил кто-то. «Ничего не вижу!» «Этот был ближе, чем я», — подумал Пол. Он поднял голову. Конец тупика был еще виден. Правда, словно сквозь туман. Только изжелто-красное пятно светилось на том месте, где были дома Тейма и его соседа. Темные стены окружающих домов по одной рушились в раскаленную яму. Пол поднялся на ноги, Он почувствовал, что камнежок угас, под ногами воцарилась тишина. Тело его стало влажным, конденс-костюм скользил по коже. Он не мог поглотить сразу столько влаги. Воздух отдавал жаром и серой. Пол как раз оглядывал поднимавшихся на ноги солдат, когда дымка разом превратилась в омглу. Призвав на помощь память о видениях, он повернулся и пошел по единственной дороге, оставленной ему временем. Он вошел в видение так плотно, что оно уже не могло ускользнуть. Он почувствовал, что знает это место, помнит его по многим прошлым видениям. Действительность слилась с пророчеством. Вокруг ругались и стонали солдаты, ощущая пришедшую слепоту. «Держитесь!» — выкрикнул Пол. «Помощь вот-вот прибудет!» Жалобы не умолкали. И он добавил. «Это говорит Муаддиб!» «Я приказываю всем держаться, помощь уже на подходе!» Наступило молчание. А потом ближайший из охранников, как это и было в видении, проговорил. «Неужели здесь сам император? Кто-нибудь видит его, а?» «У всех нас больше нет глаз», — отвечал Пол. «Мои глаза они тоже забрали, как и ваши. Взяли глаза, но не зрение. Я вижу вас всех». «Как вы теснитесь возле грязной стены, как держитесь за нее!» «Мужайтесь!» Стилгар возвращается вместе с друзьями. «Твок-твок!» Слышались взмахи крыльев, приближающихся орнитоптеров. Раздались торопливые шаги многих ног. Пол глядел на спешащих друзей, соизмеряя звуки с видением. «Стилгар!» — крикнул Пол, махнув рукой. «Сюда!» «Благодарение, Шайху Луду!» — отозвался Стилгар, подбегая к Полу. «Ты не...» В наступившем безмолвии лишь пророческое зрение позволяло Полу следить за Стилгером, за той мукой, с которой он глядел на изувеченные глазницы друга и императора. «О, мой господин!» — простонал Стилгер. «Усул! Усул! Усул!» «Что камнижок?» ко мне — выкрикнул один из новоприбывших. «Выгорел!» — отвечал Пол погромче. Он показал рукой: Бегите туда, спасайте всех, кто уцелел там, поближе. Живее! Он вновь повернулся к Стилгару. Неужели вы видите, мой господин? изумленным тоном проговорил Стилгар. Неужели это возможно? Вместо ответа Пол провел пальцем по щеке Стилгора и, ощутив слезу, проговорил: Не время, дружище, тратить на меня влагу. Я еще жив. Но глаза! Они смогли ослепить только мое тело, но не меня, — отвечал Пол. Ах, Стил, я словно очутился в апокалиптическом сне, и все мои действия так отвечают ему, что вот-вот мне станет скучно жить. Все будущее я знаю уже наперед. Усул, я не... я не... И не пытайся понять, просто прими, я не здесь, я в каком-то мире неподалеку от нашего. Он похож на наш, как две капли воды. Мне даже не нужно проводника, я вижу все вокруг. Каждое движение, выражение на твоем лице. Пусть у меня нет глаз, но я вижу. Стилгер резко качнул головой. «Сир, следует скрыть вашу рану от...» «Мы не будем скрывать ничего», — отвечал Пол. «Но закон...» «Стил, мы живем по кодексу Рейдасов. «Пусть закон Фрименов гласит, слепой да останется в пустыне, но он применим только к слепым, а я не слеп. Вся моя жизнь — арена борьбы между злом и добром. Мы с вами живем в поворотной точке истории, и у каждого своя роль». В наступившем молчании полуслышал слова раненого, которого вели мимо. «Ужасно!» — стонал он. «Огонь! Буря огня!» Никого из них не отведут в пустыню, произнес Пол. Слышишь меня, Стил? Слышу, милорд. Купите всем новые глаза за мой счет. Будет исполнено, милорд. Уловив трепет в голосе Стилгора, пол произнес: Я буду на командном топтере. Распоряжайся здесь. Да, милорд. Пол обошел Стилгора и направился по улице. Видение подсказывало ему все, все детали. Каждую неровность почвы, каждое лицо. На ходу он отдавал распоряжения, обращался к людям из своего окружения, называл их по именам, подзывал к себе тех, кто имел отношение к сокровеннейшим сторонам деятельности правительства. И он чувствовал, как трепет охватывает всех за его спиной. Слышал их испуганные перешептывания. «Его глаза!» Но он же видел, называл по имени, Оказавшись в командном топторе, Пол выключил индивидуальный щит, потянулся к микрофону, выхватил его из руки ошеломленного связиста, торопливо один за другим отдал несколько приказов, вложил микрофон обратно в руку офицера. Обернувшись, Пол подозвал к себе специалиста по оружию, энергичного и блестящего, принадлежавшего к новой уже породе фрименов, лишь смутно припоминавших жизнь в ситчах. «Они воспользовались камнежогом», — проговорил Пол. После мгновенной паузы молодой человек откликнулся. «Мне уже сообщили об этом, Сир?» «Конечно. Ты понимаешь, что это значит?» «Безусловно. Он был снаряжен атомным зарядом». Пол кивнул и представил себе, как мечется сейчас разум молодого человека. Атомное оружие запрещено Великой Конвенцией. Когда обнаружат покушавшегося, его ждет возмездие объединенных сил всех великих домов. Сразу забудутся прежние раздоры. Перед лицом новой опасности и древних страхов они потеряют всякое значение. «Камнежок нельзя изготовить, не оставив следов», — проговорил Пол. «Подбери необходимые приборы и отыщи место, где он был сделан». «Немедленно, сир!» — бросив на пола последний испуганный взгляд, офицер заторопился выполнять приказ. «Мой господин», — обратился к императору, откуда-то из-за спины его связист. «Ваши глаза!» Пол обернулся, потянулся в глубину кабины, нащупав рукоятку, перестроил командный передатчик на свою частоту. «Вызовите Чани!» — приказал Пол. «Скажите ей! Скажите, что я жив и скоро буду у неё. «Собирают силы!» — подумал Пол, подмечая страх в запахе пота, наполнившем кабину.